Глава первая. Планы. Прошло уже несколько часов. Мы так и продолжали сидеть, каждый погруженный в свои мысли. Я вот думал о том, что же могло случиться в находке после моего исчезновения. Прикидывал варианты, и, надо сказать, не все из них были столь радужны, как мне изначально представлялось. Впрочем, чего ж теперь об этом? Вторая мысль, к которой я раз за разом возвращался, это моя маска. Так и не терпелось разобраться с ней. Выбрать способности, определить что к чему, начать наконец этот пока непонятный мне этап напитывания ее энергии. Вот только делать это рядом с лысом совершенно не хотелось. Я не представляю границы силы этого человека, и кто знает, что он сможет заметить, стоит мне начать эксперименты. Нет. Сейчас не происходит ничего настолько критичного, чтобы рисковать, тем более в находке я уже видел, к чему может привести спешка, а сжигать мосты еще и тут мне бы точно не хотелось. Немного позитива принесло наступление полуночи. Как только на часах Лысого Большая и Малая Стрелки собрались на двенадцати, я тут же получил сообщение об увеличении обмана и перепрыгнул с третьего улучшенного уровня сразу на пятый. Неплохо так вышло, и то ли еще будет. Дэвид. Надоела тишина, тем более есть же столько безопасных вопросов, которые вполне можно задать. А что будем делать, когда встретим новичков? Представимся старожилами, берем в обороты и убеждаем сменить Бога? Вряд ли, конечно, все так просто, но начать обсуждение лучше с самого очевидного варианта. Нельзя. Закон иначе бы все подряд прямо тут набирали себе пополнение. Как я и думал, Лысый моментально подтвердил мои опасения. «Будем наглеть, позволим себе чуть больше, чем просмотреть их характеристики, и их боги получат право вмешаться, а ничем хорошим это в итоге не кончится. А первые 24 часа с ними вообще ничего нельзя обсуждать, мелочи про выживание это еще ладно». А вот политику — это уже запрет. Мне тут же вспомнилось мое появление в этом мире и скрывающие от нас информацию Андрей с Суреном. Как я тогда на это злился. Оказывается, помимо каких-то личных факторов, тут был еще и прямой запрет. Хотя они и по прошествии первых суток все так же продолжали молчать. Но, может быть, и для этого были причины. А что такое закон? А то все его периодически упоминают, а точного понимания у меня до сих пор нет. Видя, что Лысый настроен благодушно, я задал еще один вопрос, который меня давно интересовал. «Закон?» Казалось, Дэвид даже удивился. «Не знаю, каким образом это однозначно сформулировать, но расскажу так, как когда-то это объяснили мне. Вот тебе нравится, что ты можешь воскреснуть после смерти?» Я киваю, а что еще на такой вопрос можно ответить? Так вот, эта возможность, она часть системы, закона. Пойдешь против правил, и сначала мир вокруг тебя начнет сопротивляться твоему существованию. Появятся сильные противники, или без предупреждения сразу лишишься всех дарованных навыков и способностей. Как именно это сработает в каждый конкретный момент, неизвестно. «Пострадает ли человек в одиночку, или будут еще жертвы из тех, кто просто находился рядом, одно точно, без последствий не обойтись». Тут Лысый пожал плечами и добавил. «Некоторые люди как раз специализируются на толковании законов, собирают их по всему миру, формируя сборники, так что будешь в любом крупном городе, обязательно купи». «Все понятно». Рассказывайте даже основные правила просто так мне никто не собирается». Лысый дал это понять вполне определенно, переадресовав к другим людям. А жаль, учитывая только что услышанное, это было бы полезно. Конечно, Дэвид мог и приврать, исходя из своих интересов, но есть ли ему смысл это делать? Ну и главное... Теперь я точно знаю, что в первую очередь обязательно проверю, как только окажусь в любом из городов. Кстати, еще один закон ты уже должен знать. Как опытные жители мира мы должны будем помочь новичкам добраться до безопасного места, ну или хотя бы не дать совершить ничего напрямую ведущего к их гибели. Я уже думал, что наш разговор окончен, но Лысый снова заговорил. «Вот только выдавать себя при этом мы не будем, так что можешь начинать придумывать, как мы станем их успокаивать и направлять в нужную сторону, сами при этом изображает таких же желторотых новичков». «Поделишься?» Я выразительно посмотрел в ту сторону, где особым зрением было видно русское имя Дэвида. «Что ж, раз меня посвятили в идею с, так сказать, переодеванием, «Самое время попросить выдать мне все необходимое оборудование. Лови!» Лысый как будто ждал этого вопроса и тут же протянул мне амулет, выполненный из исписанной незнакомыми мне символами кости. «Теперь все будут видеть только твое имя. Историю можешь придумать сам. Главное, чтобы новенькие маги считали, что мы одни из них». Тут он зачем-то погладил себя по лысине и надел точно такую же штуку себе на шею. Ну а я не удержался и начал поднимать уровень взора, чтобы проверить, когда же он сможет пробить защиту этого артефакта. И это не блажь. На будущее мне будет очень полезно знать, когда именно новички получат возможность узнать, кто же мы такие на самом деле. А в том, что рано или поздно они попытаются это сделать, я даже не сомневаюсь. Дэвид Джонс, уровень 99, возраст 816 дней. Легендарная метка бездны. Что ж, уже на третьем уровне я смог увидеть все, что надо. Если что, для этого нужно 70 интеллекта, то есть получается чисто теоретически... Наши подопытные смогут нас раскрыть, когда доберутся до половины от этого параметра. Если, конечно, догадаются про вкладывание характеристик друг в друга. Но тут лучше предполагать худшее. А то, как известно, излишний оптимизм вреден для жизни. Амулет сокрытия, активная стихия хаос. Дополнительный эффект подчинения. Накладывает 10% от дополнительного эффекта каждый день при текущем уровне силы. А это я уже посмотрел на свой амулет. Все-таки хорошая эта привычка проверять подарки. Еще Гомер про это писал, но они все отнеслись к его посланию с должным уважением. Впрочем, было бы глупо рассчитывать, что лысы не попробуют ничего предпринять. Я знал это с самого начала, так что сейчас будет глупо обижаться. А учитывая постепенность работы данного амулета, можно будет даже его пока и поносить. Но, что гораздо важнее, либо сам лысый, либо его бог, явно что-то уже заранее знают о возможностях магов. Иначе, с чего бы в амулете сокрытия появилась пусть минимальная, но защита от взора? К сожалению, о том, что это могло бы значить, я пока могу только гадать. Впрочем, учитывая книги с заклинаниями, что порой попадаются в монстрах, и этот подход, могут предположить только одно – Магия тут раньше уже была, и узнать о ее следах – вот еще одна причина поработать с лысом. Как минимум, я должен буду разобраться в том, как Дэвид вышел на мое запасное надгробие. В то, что это случайность, не поверит даже самый наивный человек в мире. Как он понял, что скрытый в мху небольшой булыжник – это оно? Нет, тут точно будет над чем поработать, и без некоторых ответов уходить просто нельзя. Иначе, как чувствовать себя хотя бы в относительной безопасности? Без гарантии того, что у тебя где-то там есть тихая гавань, где никому тебя не найти. Нет, я слишком привык к этому ощущению, чтобы так просто от него отказываться. Ты сказал, чтобы я сам придумал себе историю для новичков. Неожиданно в голову пришла еще одна мысль. «У тебя есть план? Они же будут общаться!» Делиться своими только что открывшимися способностями — это мы уже умеем хранить секреты, но для них-то все только начинается. Они выжили во время испытания, потом стресс от теневого мира, и как тут не похвастаться своей новой силой? Ты не думаешь, что на таком фоне мы будем смотреться белыми воронами? Еще даже не закончив говорить, я понял, что как раз об этом аспекте Лысый-то и не задумывался. Нет, он бы в случае чего сделал морду кирпичом и все, вот только даже тонкий ледок для выстраивания правильных отношений с новичками будет лишним. Можно привести какого-нибудь монстра из леса и выпустить рядом с костром. Мысли Дэвида пошли в каком-то странном направлении, хотя должен признать в этом действительно что-то есть. Убить никого мы не дадим, так что закон не нарушим, а легкая паника и хаос избавит нас от любых ненужных вопросов. Хаос. Точно. Вот что смущало меня все это время. Я увидел это слово в описании амулета лысого, пока тут держал его в руках. Да и на своем тоже. Но при этом его метка принадлежит бездне. Получается, у него два покровителя? Или даже не Дэвид, а его бог работает сразу на две силы? Или уже я просто все усложняю? Ладно, пока не будем гадать, но, судя по всему, рядом со мной появился еще один секрет, на который стоит обратить внимание. У меня есть идея попроще. Я решил вернуться к так и незаконченному разговору и вытащил из невидимого кармана огненный двуручный меч, один из тех, что попался в свое время под руку, когда я отрабатывал зачарование на всем подряд. Как ты думаешь, примут ли они за своего того, кто пусть и не обладает обычной магией, но может призывать магическое оружие. Возможно же такая специализация. А понять, вытаскиваю ли я свою косу из воздуха или из невидимого кармана, они все равно не смогут. До этого я делился своим зачарованным оружием только с паладинами, но сейчас, думаю, можно и расширить этот список. Меч, что я сейчас передал, не самого лучшего качества, так что долго использовать его у Лысого не получится. Поэтому можно считать, что вопрос сохранения технологии решен. А другие минусы и не приходят в голову, при том, что благодаря этому шагу я смогу сейчас немного выправить наши отношения. А то вариант, где один безусловный лидер, а второй верно внимающий номер два, мне как-то не очень нравится. Думаю, да. Лысы принял протянутый ему меч, а потом еще раз поднял взгляд в мою сторону. На этот раз без какого-либо проскальзывающего раньше снисхождения. «Это сила твоего бога? До этого все как-то не доводилось рассмотреть, чего же ты успел добиться. Ничего запредельного, но все равно впечатляет. Оказывается, и у светлых могут быть интересные приемы в загашнике. Впрочем, боюсь все это ненадолго». Выход как Сардоса прорвет плотину, что держалась последние годы. Выход как Получается, он в курсе убийства Десятиликового и, скорее всего, моего во всем этом участия. К счастью, похоже, лысого этот эпизод не так уж и заинтересовал. А вот его мысли о плотине выглядят интересно. Неужели это то, о чем я думаю? Думаешь, начнется охота? Спрашиваю а сам уже внутренне согласен с этим выводом. «Конечно», — тут же ответил Дэвид. «Уже многие годы люди копят силы, но до этого никто не рисковал попробовать прорваться дальше. Ксардос же показал, что боги слабы, по крайней мере боги света, что их можно убить, при том это делает тот, кто потом в свою очередь лишается головы от действий человека с самой обычной улучшенной меткой». И как после такого тем, кто считает себя великими, не попробовать повторить этот эксперимент? Все логично. Похоже теперь генералы, а вместе с ними и сильные обладатели легендарных, а то и вовсе эпических меток, начнут охоту на оставшихся светлых богов. Это какого же джина из бутылки я умудрился выпустить? Конечно, если первые попытки окажутся неудачными, то все это движение быстро заглохнет. А если нет, как ответят другие боги, вступятся ли за своих, или не будут вмешиваться, пока не трогают их собратьев по стихии, а жнецы, как они отнесутся к появлению новых потенциально равных соперников? Сколько вопросов, и никаких ответов. И думаешь, у них получится? Мне стало интересно, что думает об этом человек, явно знающий побольше меня. «Меня не интересуют ни светлые, ни трусы, ждущие удобного случая», — неожиданно зло отрезал Лысый, а мне сразу вспомнилось, как он выглядел со стороны в мои первые дни тут. Откуда-то даже появилось чувство ностальгии, впрочем, быстро растаявшее, не оставив и следа. «Эмоции — это та роскошь, что я не могу себе позволить, по крайней мере, если планирую выжить в этом мире». И стоило взять себя в руки, сразу стало очевидно, почему лысый так себя ведет. Это же его путь, его выбор и его цель — убить Бога, а потом взобраться туда, куда еще не ступала нога ни одного из живущих в этом мире. Может быть, тогда будем выступать? Прикинув время, я с удовольствием пришел к выводу, что хватит уже сидеть без дела. Хочется поскорее разобраться с внедрением в ряды новичков понять, что они собой представляют, и, наконец, оставшись наедине с самим собой, перейти к освоению своей новой силы. — Будем! — лысый поднялся на ноги, с каким-то непонятным воодушевлением махнул подаренным огненным мечом и указал направление к ближайшему стартовому костру.